Глава 10. Однажды, искренне и прямо. Хотя мне не совсем понравилось решение Хару, выбор у него был невелик, думала Мэри. Или скорее, у него вообще не было выбора. Так что... Да, скорее всего он не мог поступить иначе. Да еще и отсюда не видно, чем заняты эти двое. Харухира и Шура Ситора шагали впереди бок о бок. За ними голем Энба, а Мэри замыкала. Энба не так уж и высок. В нем всего метр семьдесят или около того. Но в то же время у него непропорционально длинные руки. А еще очень мускулистое тело и широкие плечи. Короче, откровенно говоря, он мешает. Мэри из-за него почти ничего не видно. У Харухира не оставалось иного выбора, кроме как принять навязанные Ситорой условия. На его месте Мэри тоже приняла бы любые условия, какими бы неприятными, Они не выглядели, она все понимает, она сможет это принять. Но сейчас это совершенно неуместно. Снова и снова всплывало у нее в голове. Да, они вроде бы ничего такого пока не делают, но это раздражает и бесит. Ситора приказала ему вести себя словно ее парень, или что-то в этом роде. Но что именно это значит? Харахира должен будет... сделать... ну... это... это не мое дело. Твердо сказала себе Мэри. По правде говоря, она не знает. У Мэри никогда не было отношений с парнями, да и с девушками, раз уж на то пошло. Во всяком случае, не в Гримгоре. О том, что было раньше, она ничего не помнит, так что ей неоткуда знать. Впрочем, что-то подсказывало Мэри, что у нее нет опыта такого рода. Оценивая собственный характер, Мэри могла предположить, что даже если окажется так, что кто-то ей понравился, Она, скорее всего, будет долго и тщательно все обдумывать, прежде чем окончательно убедиться, что хочет именно с этим человеком провести остаток своей жизни, наверное, она просто осторожна. Одна мысль, о, а он ничего, никак не сможет вскружить ей голову. Она не будет суетиться и постарается себя вести спокойно и сдержанно. Учитывая все это, она, скорее всего, была бы очень несмелой в вопросах любви. Наверное, эта сторона ее характера осталась неизменной даже сейчас. Хару окликнула Ситора довольно равнодушным тоном. Слушаю. Как-то отстраненно отозвался Харухира. Что еще за слушаю? О, прости. Что? Просто хотела попробовать позвать тебя по имени. Нельзя? Ну, можно, наверное. Хорошо. Угу. А это неплохо. А? Что? Когда рядом есть тот, кого можно вот так вот назвать по имени. «А, наверное». Харухира демона усмехнулся. «Должно быть, Энбо намеренно идет так, чтобы засвонять Мэри от этих двоих. Так, чтобы Мэри не могла им помешать». Но похоже, они просто время от времени обмениваются такими вот, ничего не значащими фразами на ходу. Мэри оставалось лишь гадать, чему именно она тут может помешать. Или ей просто не видно? Может, на самом деле они идут, пережавшись друг к другу? под руку и со сплетёнными пальцами, или даже придаются более близким телесным контактам. Как бы то ни было, из-за НБ Мэри ничего не видит. Но хотя ничего определенного сказать нельзя, все же сомнительно, что ее подозрения имеют под собой хоть какие-то основания. Во всяком случае, если судить по доносящимся до нее разговорам, так чем именно они заняты? Изображают парочку? Вот так? Должно быть именно так, Ситора представляет себе разговор влюбленных, а Харухира просто отвечает на ее реплики. Наверное, с неуверенностью. Думает, это не совсем то, чего я ожидал. В конце концов, при словах «изображать моего парня» ждешь чего-то более. Чего-то более... Чего именно? Ну что она будет больше кокетничать и заигрывать? А что именно входит в понятие «заигрывать»? Мэри представляла это себе лишь смутно. Но что бы ни означало это слово, они этим не занимаются, они вообще не похожи на влюбленных. А может Мэри ошибается, и большинство парочек именно так себя и ведут? По крайней мере, на виду у посторонних, пожалуй, даже Мэри, оказавшись в подобного рода отношениях, старалась бы сдерживаться в присутствии других людей. Сдерживаться от чего? Ну, от заигрываний? Впрочем, Мэри сомневалась, что ей захотелось бы заигрывать. Может, она просто не такой человек, или ей это кажется только потому, что у нее нет того, с кем можно так себя вести, и ее характер изменится, когда в ее жизни появится такой человек? Но Мэри была уверена, этого не будет. Она этого не хочет, ей это не нужно. Нельзя сказать, что влюбленность кузыка стала для нее сюрпризом. Впрочем, она до последнего сомневалась, полагая, что может заблуждаться и ошибаться в своих предположениях. Кроме того, Кузак присоединился к команде позже всех, и, разумеется, ему приходилось нелегко. Желание Мэри быть доброй к товарищу, помочь ему с высоты своего опыта, превозмогало ее подозрение. Когда Кузок признался ей в своих чувствах, она подумала, так и знала. Мэри надеялась, что ошибалась, но, как выяснилось, он и правда влюбился в нее. Она была готова к этому и ответила прямо «нет». Сказала она сразу же: У Мэри не было и мысли о том, чтобы начать с кем-то встречаться. Они с кузоком были до этого момента товарищами по команде, и она предпочла бы, чтобы все-таки осталось. Хорошо бы, если и кузок тоже примерится с таким положением вещей. Он вовсе не был ей неприятен. Пожалуй, если кто-то спросит, нравится ли ей кузок, то она ответит утвердительно: он высокий и у него довольно приятное лицо. Умеет ладить с людьми. Хотя Мэри чувствовала в нем какую-то слабость. А еще не эгоист и не наглец вроде Ранты. Наверное, можно смело сказать, что он хороший парень. Кузак не неприятен Мэри. Наверное, она вполне могла бы влюбиться в него. В этом нет ничего невозможного. Но этого не будет. Потому что он кузок. Нет, не поэтому. Мэри не влюбится ни в кого. В ее жизни нет места романам. Она просто не сможет испытывать такие чувства кому бы то ни было. У Мэри есть нечто намного более важное. У нее есть ее товарищи, за чьи жизни она в ответе. Она не имеет права позволить себе отвлечься на что-то еще. У нее нет времени на глупости вроде любви и отношений. Такова ее натура. Впрочем, навязывать собственные взгляды остальным она не собирается. Если кто-то из команды решит создать пару, то Мэри не видела в этом проблемы. Хотя, конечно, в нашей команде это вряд ли случится. Даже когда Мэри, Юма и Шихору оставались одни, вдали от ушей мужской части команды, они почти никогда не говорили на тему любви. Нет, не почти. Этого вообще никогда не было. Разговоры касались в основном миленьких вещей и вкусной еды, приятных, уютных тем, что лишь больше располагало Мэри к Юмы и Шихору. У них нет правила о запрете отношений внутри команды, но Мэри полагала, что возможно стоит такое правило принять тогда ей стало бы еще спокойней она хочет видеть в своих товарищах близких ей людей может даже друзей но стать чьей то девушкой или женой ни за что не сможет мэри не желала даже рассматривать такую возможность кстати хару снова заговорила ситора все тем же почти безразличным тоном сво то есть да сколько детей ты хочешь хару издал невнятный возглас мэри закашлялась что случилось хару «Ничего, просто так внезапно. Эм, мы ведь пара, так?» «Да, мы с тобой пара». «Ну то есть, пока тебе не надоест, и ты не скажешь перестать?» «Не удивляйся, но вполне может случиться так, что мне не надоест никогда». «А?» Харухира, похоже, никак не ожидал таких слов. Мэри, впрочем, с самого начала заметила двусмысленность в составленном ситорой условии. «Пока мне не надоест, или я не скажу перестать?» Да, это вполне можно понять, как со временем мне надоест, но до тех пор изволь постараться. Харухира, наверное, именно об этом и подумал. Он почему-то склонен сильно недооценивать себя, так что вполне мог так ошибиться. Скорее всего, Харухира счёл, что Ситора выдвинула такое условие со скуки, или по какой-то ошибке. А значит, быстро наиграется и оставит его в покое. На это он, наверное, и рассчитывает. Но тут ведь не угадаешь, да? Похоже, Сетора с самого начала заинтересовалась им. Возможно, ей не надоест, и она оставит его своим партнером навсегда. Хрухира такое и в голову не придет. Если сказать ему об этом, он будет все отрицать и говорить, что такое никак не может произойти. Но на самом деле такое развитие событий вполне возможно. Пусть он и не пользуется бешеной популярностью среди девушек, но ведь уже было признание мемории. Истакис. Значит, бывают женщины, находящие Харухира привлекательным. Откровенно говоря, Мэри совершенно бы не удивилась, если бы таких женщин оказалось много. Харухира всегда выглядит сонным, но это значит, что он тихоня. Отсутствие харизма также означает, что в его обществе спокойно. Он заботится о товарищах. Он ответственный и терпеливый. А еще умеет в нужное время сказать то, что нужно сказать. Он может показаться робким но способен также и на поразительную храбрость. У него нет никаких выдающихся способностей и выделяющих его качеств. И все же он старательно играет свою роль предводителя и никогда не пытается улизнуть от своих обязанностей. Кто знает, из каких передряг он вытащил команду. Даже если Харухира предадут, сам он никогда не предаст. Он предводитель, которым Мэри может гордиться, которому она может доверять и которого уважает. Впрочем, Мэри ни разу не говорила ему этого. «А ведь, наверное, стоит сказать, ничего страшного не произойдет. Харухира не позволит похвале вскружить себе себя голову». «Ха!» – окликнула было Мэри, но тут же торопливо кашлянула, чтобы заглушить собственный голос. «Почему именно сейчас?» «Да, я скажу ему, но сейчас, разумеется, не время. Куда я так спешу?» остановилась, шедший перед Мэри Энба застыл на месте и она чуть не врезалась в голема ты что то сказала женщина да нет мэри опустила голову и прикусила губу она словно говорила со спиной эмбы все это время ситора практически игнорировала ее так почему вдруг отреагировала сейчас я ничего не сказала неужели холодно произнесла ситора а мне показалось что одна нахалка решила будто может обратиться к моему хару просто хару я могу обращаться к хару как хочу выпалила мэри еще чего мы теперь пара я собираюсь родить ему детей и разумеется не позволю никакой чужой женщине его получить». детей скрикнул харухира заполучить говоришь Начала было мэри и вдруг у нее закружилась голова э ты собираешься родить голос харухира запинался уже ну конечно разве не так это происходит Когда мужчина и женщина вот так без ума друг от друга, у них рождаются дети. А Харухира, похоже, до сих пор не пришел в себя. Ну, не знаю. Так нельзя. Мэри протиснулась мимо Энбы вперед. Нельзя так сразу. Все должно происходить по порядку, а не просто так взять и родить. По порядку. Ситору нахмурилась. А, в смысле сначала встречаться по ночам, свалаться в засос, прижиматься друг к другу всем телом... «Вообще-то, сейчас не место и не время это обсуждать». «Ну да. Почему ты поддахиваешь Хару?» «А? Прости. Не извиняйся перед ней, Хару», – прикрикнула Ситора. «Ты мой парень. Я запрещаю тебя извиняться перед кем-то, кроме меня». «Как скажешь». «Не соглашайся с ней, Хару», – едва не воскликнула Мэри, но проглотила эти слова и прижала руку к груди. «Прямо сейчас, не Ситоры» рассеялись по округе в поисках их с Харухиро-товарищей. Харухиро не может возражать. Попросту говоря, он вынужден исполнить все, что потребует Ситора. если она прикажет, Харухиро придется починиться, То есть, встречаться по ночам? Целоваться в засос? Прижиматься друг к другу всем темам? А потом, делать что-то, от чего рождаются дети? Ха! почему я усмехнулась? Мэри и сама этого не знала.